Глава 19 Камила с трудом спускалась по лестнице. Все тело ломило, голова раскалывалась от чудовищной мигрени. Словно кто-то воткнул нож ей в правый глаз и медленно проворачивал его при каждом движении. На первом этаже ей пришлось схватиться за стену, чтобы не упасть. Ее била дрожь, она задыхалась. И уже собиралась было вернуться, но поняла, что просто не сумеет сейчас вскарабкаться на восьмой этаж. Уж лучше она потащится на работу. В метро она, по крайней мере, сможет сесть. Во дворе она столкнулась с медведем. Это оказался ее сосед, облаченный в длинную шубу. «О, простите, Мсье», — извинился он, — «я...» Он поднял глаза. «Камилла, это вы!» У нее не было сил отвечать, и она проскользнула у него под рукой. Камила! Камила! Она уткнулась лицом в шарф и ускорила шаг. От проделанного усилия у нее мгновенно закружилась голова. Ей пришлось прислониться к билетному автомату. Камила, вы в порядке? Боже мой, но что вы сделали с волосами? И как ужасно вы выглядите, просто чудовищно. А ваши волосы? Ваши чудесные волосы? Мне нужно идти, я уже опаздываю. «Но на улице собачий холод, дорогая. Почему вы без шапки? Так можно умереть. Возьмите хотя бы мою». Камилла попыталась улыбнуться. «Она тоже принадлежала вашему дяде?» «Черт побери, конечно, нет. Скорее, прадеду, тому, который был рядом с маленьким генералом во время русской кампании». Он нахлобучил шапку ей на голову. «Хотите сказать, эта штука побывала под Аустерлицем?» Попыталась пошутить Камила. Именно так. И на березине увы тоже. Как вы бледны. Уверена, что хорошо себя чувствуете. Просто немного устала. Скажите, Камила, у вас наверху не слишком холодно? Не знаю. Ладно, я я пойду. Спасибо за шапку. В вагоне метро ее развезло от тепла, она заснула и проснулась только на конечной. Пересев на поезд, идущий в обратном направлении, она надвинула медвежью попаху на глаза, чтобы в волю поплакать от отчаяния и усталости. До чего отвратительно вонял этот старый мех. Когда она, наконец, вышла на нужной станции, холод мгновенно пробрал ее до костей, и она вынуждена была присесть на скамейку на автобусной остановке, а потом прилегла и стала просить парня, стоящего рядом, найти ей такси. Она доползла до своей комнаты и рухнула на матрац. У нее не было сил даже раздеться. В какое-то мгновение она подумала, что сейчас умрет. Кто об этом узнает? Кого это огорчит, кто ее оплачет? У нее был жар, ее трясло, пот заливал тело, мгновенно превращаясь в ледяной саван.